В темноте по о т д а л ь действительно мелькнуло что-то продолговатое. Скотч пытался подстроить н о к т а в и з о р но рассмотрел до смешного мало. Ему показалось, что зверушка была похожа на крупного варана или сухопутного каймана с т а б а с к и только передвигалась существенно быстрее. Фу ты пропать! Ругнулся Мельников. т а м о р а что сейчас? Убегает. Ладно, давайте все помалу к платформе. Только не в рост, пригибайтесь хотя бы. Стоп! Зловещим шепотом п р е д о с т е р е к в а л т и Радар. Лежать всем. Радар? Мысленно удивился Скотч. э к а я древность. Впрочем, тут и с о б а к а и щ е й к а пригодилась бы. Главный результат. В принципе, включенный камуфляж не отражал радиоволн, однако грамотный оператор теоретически мог засечь вторичную интерференцию от движущейся группы. и д е а л ь н о й системы камуфляжа в природе до сих пор не существовало, только более или менее удачные. Откуда следят? Мельников тоже зачем-то перешел на шепот. Переговоры десантников радаром не засечешь. Радиосвязью люди перестали пользоваться вскоре после вступления в Союз, перейдя на существенно более действенную и экономичную мгновенку. Восток, Юго-Восток. Откуда-нибудь с дюн, например. Черт. Мельников явно злился. Ждем. Однако злился он недолго и отнюдь не в виду покладистого характера. Дальнейшее произошло стремительно, неправдоподобно стремительно. Сознание не успевало за событиями, будто землян д е с а д н и к о в опаили каким-нибудь дурманящим зельем. Сначала стало светло, как днем. Правда, свет был не характерный для Иншуди, белый. Они з е л е н о в а т ы Над юнами легли рубленные контрастные тени, а из-под небесия вдруг свалился округлый блин из кадренного штурмовика конструкции свайга. Потом разом отрубились пустотные комплекты и погасли огоньки готовности на бластах и л а з е р н и к а х Отказала даже связь, хотя обычно техноблокатом г н о в е н к у не з а т р а г и в а л Но ну, следом к огорту Скоче т и Мельникова взяли в кольцо высадившиеся из штурмовика солдаты п е р е в е р т ы ш Они были м е т а м о р ф и р о в а н ы под рукопашный бой и вооружены метательными сетками и костетами. с к о ч со товарищи не могли воспользоваться даже виброножами, только обычными т е с а к а м и А вот пневматические метатели сеток по конструкции были не сложнее ножниц. Поэтому опять же работали в условиях любой техноблока. Боя не п о л у ч и л Здоровенные о о н с напористо атаковали, земляне просто не успевали кромсать ножами п у т ы из поликерамики. Да и резались поликерамические шнуры плохо. Скотч споткнулся, когда сетка з а п л е л а ему ноги, получил костетом вухо и рухнул на песок. Секунды позже на него навалились сверху. Мельников каким-то чудом умудрился вырубить двух п е р е в е р т ы ш е й в портере, но третий все же достал его к а с т е т о м Соленко успел куснуть кого-то за руку в бессильной злобе, рыча, как бешеный пес. м и с т е р о л и т л удали по раненой руке. Дольше всех сопротивлялся боевой пловец, но и его в конце концов успокоили. Семеро из пятнадцати землян валялись на песке в крови и без сознания. Остальных скрутили и связали, однако все были живы. А п е р е в е р т ы ш и понесли потери. Мельников двоих, как выяснилось, зарезал, а пловец одного задушил. Но могло ли это кого-нибудь из землян утешить, если все угодили в плен? Кровь з а л и в а л а скотчу лицо, однако он увидел, как откуда-то из-за спин боевиков появились четверо п е р е в е р т ы ш е й начальственного вида. Одного сержант узнал сразу, хотя не видел его больше года. Ну Тинагутти, прохрипел Скотч еле слышно. Вот ты где, собака. Тот, на кого они охотились, провел их и нанес ответный удар, коварный и непредвиденный. При этом он не выглядел ни торжествующим, ни даже просто удовлетворенным. Лицо п е р е в е р т ы ш а было бесстрастным, как клановая маска. Он тихо произнес что-то на незнакомом языке, указывая на Мельникова и его неразговорчивого напарника по гранца, также пребывающего в беспамятстве. Их тотчас подхватили боевики и поволокли куда-то в сторону. А потом н у т и н а г у т в упор поглядел на Скотча и медленно поднял руку, указывая на него тоже, и добавил пару отрывистых слов: "Удар по затылку!" Зажег перед глазами Скотча ослепительную вспышку, сознание раскололось на мириады осколков, и Вадим Шутиков погрузился в карамешную тьму, р о к о в у ю или спасительную, он не успел задуматься.